с какой сравнительной точностью прозвучала она в очередном трепе Зубра о своих предках. Он не изучал исторических книг, не любил исторических романов, но был пропитан русской историей, был ее частью. XVIII век, XIX-XX, наше время, наша обыденщина представали в его рассказах равноправно, пронизанные единым ходом истории. Ему не надо было дистанции, чтобы увидеть историчность нашей жизни. К современности он относился как летописец. Так же, как в своей генетике, он умел находить в каждой проблеме существенное. Так и в нынешнем дне он выделял то, что определяло время. Это было отнюдь не очевидно. Как докладывал один биолог, таким образом, в настоящее время этот вопрос совершенно ясен что говорит о его слабой изученности. Историка у нас хватает, а вот летописцы – специальность нечастая и непопулярная. Легче быть пророком прошлого, чем настоящего. Он был благодарен любознательности молодых. От этого прошлое сопровождало его постоянно, было под рукой, не истлевало где-то позади в забвении, не осыпалось в пропасть. На эти свои рассказы он не жалел времени – и тратил его щедро, как деньги.